Глава 15. Значит, вы только вышли и сразу стали путаться с убойным отделом? Они сидели за стойкой в переполненном легендарном Бенс Чили Боул рядом с театром Линкольна на Ю-стрит. Рой принялся за свой острый хот-дог, заодно слезнув с пальца горчицу. Я ни с кем не путаюсь, просто занимаюсь акклиматизацией во внешнем мире. Мэйс неторопливо откусила кусок полукопченого хот-дога, медленно проживала и облизнула губы. Потом набрала горсть картошки фри с сыром и чили, обокнула в кетчуп и засунула в рот. Ее лицо выражало глубочайшее удовлетворение, и Рой ухмыльнулся. «Хотите сигарету?» «Возможно». «Тюремная еда — полный отстой, верно?» «Он самый». «До сих пор не могу представить, что кому-то понадобилось убить Диану. Вы были так близко с ней знакомы». Я работал с ней почти два года. Это еще не значит, что вы ее знаете. Бывали когда-нибудь у нее дома? Дважды. Один раз на официальной вечеринке месяца три назад и один раз перед моим приходом в фирму. Она руководила наймом сотрудников. Трудный бросок? Не очень. Намного больше денег, чем я стою. Но вы же на почасовом конвейере. Нет, у нас не так. То есть? Не поймите меня превратно, я работаю полный день, но в шиллинге мы не ведем по часовой учет. Я думала, все юристы так зарабатывают деньги, как в книжках Гришема. Примечание. Джон Гришема родился в 1955 году, американский писатель и политик, в прошлом адвокат, известен как автор многих литературных бестселлеров в жанре юридический триллер. Конец примечания. Рой покачал головой. «Мы работаем по договорам на обслуживание. Сложные клиенты с глубокими карманами предпочитают именно такой вариант. Мы знаем, на что будет похожа загрузка. Они знают, что им надо, и платят за это. Фирма делит добычу и награждает людей за сделанную работу и принесенные контракты. Никаких сюрпризов. И это намного эффективнее, чем выдаивать клиентов досуха». «А если вы столкнетесь с чем-то непредусмотренным...» Мы подписываем соглашение о включении этого в счет, и потом получаем больше денег. Судебные разбирательства или сделки? Сделки. Судебное разбирательство мы передаем другим фирмам, но в договоре прописана наша ответственность за надзор. И сколько же вы зарабатываете? Это закрытая информация. Если бы она была общеизвестна, я не спрашивала бы. Я уже сказал, больше чем стою. Отец говорил, что юрист – благородная профессия. Она бывает такой, но не для каждого. Ага. Я тоже ему не поверила. И Мейс разом прикончила остаток своей сосиски. Позже, когда они уже вышли на улицу, Рой спросил, «Так чем вы теперь собираетесь заниматься?» «Сегодня вечером у меня встреча насчет работы». «Какой именно?» «Ассистент и следователь». Не могу представить вас в белом лабораторном халате и с очками на цепочке. Нет, тут другое. Этот профессор занимается изучением городских проблем. Судя по всему, в тех частях города, которые я знаю. По крайней мере, неплохо знал раньше. В криминально опасных? Бинго! И кто этот профессор? Эйбрахам Альтман. Отец Билла Альтмана? Кто такой Билл Альтман? Он работал в полиции, когда я был адвокатом, старше меня, лет 45, хороший юрист, один из тех самых благородных профессионалов. Я не знала, что они родственники. Эйп профессор в Джорджтауне и купается в деньгах. Тогда это точно он. Сестра сказала, он вроде бы миллиардер, но деньги не зарабатывал. Верно, так вы с ним знакомы. Я как-то помогла ему. Но вы не знали, что он богат? Но Это не влияло на то, с чем я ему помогала. Так откуда же он взял свои деньги? Родители Эйба жили в Амахе через улицу от одного молодого парня, который решил открыть свою инвестиционную фирму. И они вложили все свои деньги в этого человека. «В Амахе? Неужели вы говорите о...» «Ага, Оракул Амахи Уаррен Баффетт». Примечание Уоррен Эдвард Баффетт». Родился в 1930 году Амаха, американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, состояние которого оценивается более чем в 100 миллиардов долларов, конец примечания. Похоже, родители Эйба продолжали вкладывать в него деньги и полученные прибыли, пока не стали крупнейшими акционерами Berkshire Hathaway. Они умерли через 10 лет, и к этому моменту, полагаю, их доля перескочила за миллиард долларов. Даже после уплаты налогов. Все досталось Эйбо, он был единственным ребенком. А я еще удивлялась, как это профессор из колледжа может меня нанять. «Просто скажите ему, что вам нужна шестизначная зарплата, полная медицинская страховка, оплачиваемый отпуск и пенсионные отчисления, он даже глазом не моргнет. Может, вы с ним это обсудите?» «В смысле? Вы будете моим представителем? Вы хотите, чтобы я поехал с вами к Кальтману?» ага. Я подберу вас в 6.30 у вашего офиса. Я не собираюсь возвращаться в офис. Тогда я подберу вас у вашего дома, у кондоминиума. Вы всегда такая стремительная. Приходится, раз уж я потеряла два года жизни».